Это самое сердце шурцких территорий. Сильгала. Некогда процветающий город на морском побережье. и уничтожен армией мятежников под предводительством риза мертвящего. Сильгала так никогда и не была отстроена заново. Ингертиал Портовый город. Столица западных провинций. Город, который полностью разрушен и затоплен морскими водами в результате чудовищного катаклизма. Гангрис – это одновременно название для острова и расположенного на нем города. Родовое владение рода Ван Лигас, на протяжении 20 поколений владевших островом Гангрис. В настоящее время остров считается необитаемым вот уже почти 200 лет. Орден Искореняющих Ересь Церковный орден, занимающийся выявлением и уничтожением нежити. По своей сути, выполняет миссии сугубо ясные и четкие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 Снежные сгархи не серпят темных сгархов. Снежные сгархи не являются медетищами Творца. Они появились после окончания войны магов и обитают лишь на территории Диких Земель. Темные шурды. Многочисленные племена шурдов, расположенные в глубине территорий Диких Земель, ростом едва достают до груди человека, великолепно управляются сплевательными трубками, маленькими луками, вообще предпочитают метательные виды оружия, избегают близкого боя.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 Единственная река, пересекающая пограничную стену и несущая свои воды до восточного побережья, где впадает в океан. Марграат – древнее божество, требовавшее обильных кровных жертв. Поклоняющийся ему культ жрецов был повержен и забыт многие столетия назад. Раатхи – жрецы Марграата, приносящие ему обильные жертвоприношения и практикующие искусство. Искусство. Старое обозначение некромантии. Сокровенное знание, дарованное самим Марграатом. Знание — неврожденный магический дар. Как управлять потоками жизненной энергии. В настоящее время искусство забыто и запрещено Святой Церковью Создателя. Люди. Аллариса ван Ферсис. Баронесса из рода Ферсисов.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 Смерть Тариса породила чудовищный природный катаклизм. Разрушенная башня Тариса находится где-то в глубине диких земель. Шурды чтят Тарриса некроманта как божество, и считают, что он породил их для осуществления великой цели. Защитник он же ненавистный, он же убийца Тариса. Настоящее имя Листер. Простолюдин. До начала восстания в западных провинциях служил в личной гвардии императора Мизерана. Находился на особом щеду у императора. Однажды предотвратил покушение на владыку Мизирана. Навечно вошел в историю как человек, убивший Тариса Некроманта и как человек, командующий героической обороной твердыни от многократно превосходящих сил противника. Популярность защитника в народе весьма велика. Церковь Создателя причислила его к лику святых и объявила мучеником Кассиус ван Лигес. Последний владыка острова Гангрис.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 Младший военный вождь Шурдов. Имеет врожденную ущербность. На левой руке нет пальцев. Пещерные гоблины. Горкхи. Пещерный гоблин. Участвовал в осаде поселения барона Кориса ван Иссер, где был пленен защитниками. Нежить и прочие магические создания или измененные создания. Костяной паук. Ужасная тварь. Нежить. Состоящие из различных обломков костей и черепа творение шурских шаманов. Костяные пауки, особенно опасны в большом количестве, в одиночестве представляют опасность только для немногочисленной группы. Киртрасы нежить, созданная самим тарисом, внешне походит на обычных костяных пауков, но значительно превышает их по размеру и силе, созданы из жизненной энергии и останков детей, обладают способностью развиваться и обучаться.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 Магически измененный сгарх полностью подчинен воле шаманов. Размерами и силой превосходят снежных сгархов, но уступают им в скорости движений. Все, кроме черных сгархов. Темные сгархи не любят дневной свет. Последствия проведенных над ними ритуалов. Ледяной охотник. Ледяной голем, созданный магами для диверсионно-партизанских действий против живой силы противника. Обычно действуют группой из 3-4 големов. Снежные охотники широко применялись во время последней войны магов. Существенный недостаток действенен лишь в зимнее время. Считается, что снежные охотники были полностью уничтожены в битве на острове Гангрис. Некоторые книжные источники предполагают, что создателем ледяных големов, иначе ледяных охотников, были не имперские маги, а последний владыка острова Гангрис, Кассиус ван Лигас. В данное время секрет создания этих магических существ полностью утерян.